Он и года не проживет. На следующий год, когда конгрессмен Джон Кеннеди приехал в Лондон, у него резко упало давление. Его срочно госпитализировали. Такое происходило и раньше. Ему последовательно диагностировали лейкемию, желтуху, гепатит, пока лечащие врачи не признали, что не понимают, в чем причина его нездоровья. На сей раз британский доктор Дэниел Дэвис... Поставил точный диагноз. Джон Кеннеди страдает неизлечимой болезнью Аддисона. Коронат почечников не производит нужное количество гормонов. Это аутоиммунное заболевание поразило его еще в детстве. Вот почему он был такой худой. Он весил всего 54 килограмма. И вот почему его кожа приобрела коричневато-желтый оттенок. А считалось, что это результат малярии, перенесённые военные годы. Джек старался побольше загорать. Его женщины пребывали в уверенности, что загар — свидетельство здоровья, а это было лишь умелой попыткой скрыть странный цвет кожи. Среди симптомов болезни — низкое давление, хроническая усталость, раздражительность, вспыльчивость, беспричинное недовольство, тревога, беспокойство. Без лечения больной может любую минуту потерять сознание — Это казалось страшной несправедливостью, тяжелая болезнь 30-летнего конгрессмена, обещавшего внести в американскую политику молодой задор. Один из врачей предупредил знакомую англичанку. «Этот ваш молодой американский друг, он и года не протянет». Самым близким друзьям и сам Кеннеди повторял, что долго не проживет, но не желает об этом думать а намерен сделать все возможное в тот срок, который ему отпущен. Осенью 1947 года ему стало совсем плохо, казалось, он при смерти, его соборовали. Страдающие болезнью Адисона быстро уходили из жизни, но медицина развивалась, и появился новый синтетический препарат «Кортизон», который обещал успех в лечении. «Кортизон» обладает серьезным побочным действием, В том числе ведет к психическим расстройствам, поэтому в наше время применяется редко. Кенне не нуждался в постоянном приеме гормонов, но заместительная терапия оказалась очень успешной. Впрочем, эта болезнь не была единственной, подтачивающей его тело. Он женился на Жаклин Бувье 12 сентября 1953 года, а в апреле следующего года... При рентгеновском обследовании врачи увидели, что его пятый поясничный позвонок разрушен. В мае он уже передвигался, только опираясь на костыли. Его положили на операционный стол, вставили металлическую пластину, чтобы помочь поясничному отделу позвоночника. Операция прошла удачно. А на третий день поднялась температура, инфекция. Антибиотики не помогали, казалось, он умирает. Его вновь соборовали. Он выжил, но рана не заживала. Пришлось сделать вторую операцию — убрать пластину. Он перенес эти испытания с завидным терпением и стоицизмом. Со своими недугами Кеннеди сражался мужественно, демонстрируя сильный характер. Состояние его здоровья стало главным семейным секретом. Лишь немногие понимали, почему он буквально корчится от боли, когда думает, что его никто не видит. Ради того, чтобы унять боль в спине, он несколько раз в день принимал горячую ванну, плавал в бассейне с подогретой водой, сидел в кресле коляски. Но и этого было недостаточно. Ему требовались постоянные инъекции в область поясницы. Кололи ему прокаин. Это искусственный заменитель кокаина. В настоящее время мало используется, из-за его опасного воздействия на центральную нервную систему. На президентских выборах 1960 года считалось, что слабые стороны Кеннеди — это его молодость, неопытность, богатство и вероисповедание. Ирландцы — Кеннеди, католики, а большинство населения — протестанты. Отцы-основатели Соединенных Штатов были очень религиозными людьми, но они уехали в Америку из Европы, которую веками раздирали религиозные войны. Потому старались избежать любого противостояния по конфессиональному признаку. В Конституции Бог не упоминается, и основной закон запрещает выяснять религиозные убеждения тех, кто получает государственную должность. Но ни один католик прежде не становился президентом. На юге страны протестанты предсказывали катастрофу, Если изберут католика Кеннеди, уверяли, что он станет подчиняться только своей церкви, иначе говоря, получать указания от Папы Римского. На помощь пришел опытный политик Линдон Джонсон, которого Кеннеди выбрал себе вице-президенты. Вообще-то два клана не ладили. Джонсон считал семейство Кеннеди снобами, а отец Джонсона деревенщиной и провинциалом. Линдон Джонсон сам добивался выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии. Но партийный съезд 13 июля 1960 года проголосовал за Джона Кеннеди. На следующий день Кеннеди предложил Джонсону объединить усилия в борьбе за Белый дом. Теперь они оба были заинтересованы в общем успехе. На предвыборном собрании в Техасе Опытный оратор Линдон Джонсон напомнил аудитории о старшем брате Джона Кеннеди, Джозефе, военном летчике, который во Вторую мировую пошел служить добровольцем и погиб. Отправляя его на боевое задание, никто не спрашивал Джона Кеннеди, какой церкви он принадлежит. И две тысячи человек, как один, встали. Все газеты напечатали слова Линдона Джонсона. Больше Джону Кеннеди Не напоминали о его католицизме. Через несколько дней после победы мужа на выборах в ноябре 60-го года Джеки родила сына, Джона Фиджералда младшего. Она была истощена физически и эмоционально. Младенец болел, она почти не вылезала из постели и пропустила почти все торжества по случаю инаугурации. Джеки, объяснял их общий друг, была романтической девушкой, Джеки ею гордился, в какой-то степени восхищался, но брак оказался неудачным. Джек не тот, за кого выходят замуж, он не то, что нужно было Джеки. Она хотела иметь рядом любящего и более теплого человека. Супруги Кеннеди были словно айсберги — публичная часть жизни на поверхности, а все личное скрыто от чужих глаз, и Джеки не намеревалась ни с кем откровенничать. Джеки вовсе не так сильно мечтала быть на публике, но она стала символом нового времени. Сменивший в Белом доме 70-летнего Дуайта Эйзенхаура, молодой обаятельный Джон Кеннеди со своей красавицей и женой, символизировал обновление мира. Его избрание президентом Соединенных Штатов открывало молодежи дорогу в большую политику. Это был период политических грез не только у американцев. Начальник 9-го управления КГБ служба охраны высшего руководства страны генерал Николай Степанович Захаров в июне 1961 года сопровождал Никиту Сергеевича Хрущева в Вену на переговоры с новым американским президентом. На приеме во дворце Хофбург блистала Джеки. Когда в зале появились Кеннеди с женой, окружающие зааплодировали. Мне, генералу КГБ, наверное, не пристал описывать дамские туалеты. Но как мужчина я не могу удержаться от того, чтобы не передать вам этого восторга. На ней было длинное платье, плотно облегавшее ее стройную фигуру, цвета серебристой рыбьей чешуи, сверкавшей от множества люстр, волнообразно изгибавшееся и при малейшем движении ее обладательницы. Я смотрел на Жаклин завороженно,